Примечание. Роман «Жизнь и мнение Трестра Мошенди» джентльмена публиковался анонимно на протяжении 8 лет, с 1760 по 1767 год. Первые переводы из Трестра Мошенди появились в России в начале 90-х годов XVIII века в 1791 году в московском журнале. «Жизнь и мнение Тристрама Шенди в шести томах» вышли в 1804-1807 году в Санкт-Петербурге «Императорская типография». Другой русский перевод романа вышел только в конце XIX века. «Тристрам Шенди. Перевод. Издательство. Санкт-Петербург. 1892 год». Текст читался по изданию перевода Франковского. Адриан Антонович Франковский, 1888-1942 год, безвременно погибший в Ленинграде во время блокады, был одним из замечательных мастеров советского художественного перевода и глубоким знатоком английской культуры. Его переводы «Трестрама Шенди» и сентиментального путешествия» представляют собой настоящий подвиг научного исследования и художественного воссоздания оригинала. Вся книга Стерна может быть воспринята как грандиозная шутка в девяти томах, как блестящая литературная мистификация, автор которой по выразительной английской метафоре опрокидывает тележку с яблоками и оставляет изумленных читателей на развалинах казалось столь прочного здания правоописательного и нравоучительного романа. Творчество Лоренса Стерна оставило глубокий след в мировой литературе. В России, где Стерна начали переводить с 80-х годов 18 -го века, его наследие толковалось по-разному. Но Стерна читали все. Его творчество высоко ценил Александр Сергеевич Пушкин. Например, осуждая романтическую вычурность и цветистость, Пушкин в письме Вяземскому провозгласил, что вся «Ла-ла-рук», модная в то время поэма «Мура», «Не стоит десяти строчек трестра Мошенди». В отрывках из писем, мыслях и замечаниях 1827 года Пушкин, цитируя фразу Стерна из «Сентиментального путешествия», «Живейшее из наших наслаждений кончается содроганием почти болезненным», добавляет, «Хм, «Несносный наблюдатель, знал бы про себя, многие того бы не заметили». Б». Можно смело утверждать, что литературный контекст созданный Стерном, живет и поныне.